Глава четвертая. Марш к морю. 24-31 мая. Теперь мы можем сделать обзор этой памятной битвы. Лишь один Гитлер готовился нарушить нейтралитет Бельгии и Голландии. Бельгия не хотела обращаться за помощью к союзникам до тех пор, пока она сама не оказалась атакованной. Поэтому военная инициатива находилась у Гитлера. 10 мая он нанес свой удар. Первая группа армий, имевшая в центре англичан, вместо того, чтобы стоять за своими укреплениями, ринулась вперед в Бельгию с напрасной, ибо она являлась запоздалой спасительной миссией. Французы оставили участок у Арденн плохо укрепленным и слабо охраняемым. Бронированные нашествия датули не виданных ни в одной войне масштабов смела центр линии французских армий. И через сорок восемь часов создала угрозу отрезать всей северной армии от их южных коммуникаций, а также и от моря. Не позже, чем четырнадцатого мая, французское главное командование должно было выдать бы решительный приказ этим армиям об общем скорейшем отходе, не взирая не только на опасности, но и на большие потери в материальной части. Генерал Гамелин не видел грозной необходимости такого шага. Французский командующий Северной группой Биот был неспособен сам принимать необходимое решение. Во всех армиях, находившихся в опасности левого крыла, царил беспорядок. Почувствовав происходящую мощь врага, войска откатились обратно. По мере обхода их справа они образовали оборонительный фланг. Если бы они стали отходить назад четырнадцатого, они могли бы выйти на свою старую линию к семнадцатому мая. и имели бы полную возможность успешно пробиться. Были потеряны по меньшей мере три роковых дня. Начиная с 11 мая английский военный кабинет ясно видел, что только немедленный отход с боями к югу может спасти английскую армию. Он имел решительные намерения убедить в своей точке зрения французское правительство и генерала Гамелина. Но командующий английской армией лорд Горд сомневался, удастся ли оторваться от противника на активном фронте и в то же время пробиться на юг. 19 мая генерал Гомелин был устранен, и его место занял Вейган. Гомелиновский приказ номер 12, его последний приказ, хотя и отданный с пятидневным запозданием, был правильным в принципе. а также совпадал со основными заключениями военного кабинета и комитета начальников штабов. Перемена верховного командования или отсутствие командования вызвали новую трехдневную задержку. Смелый план, предложенный генералом Вейганом после его поездки в Северной армии, был всего лишь бумажным проектом. В основном это был план того же Гомельена, ставший еще более безнадежным в результате новых промедлений. Оказавшись перед тяжелой дилеммой, мы приняли план Вейгана и честно и настойчиво, хотя и безуспешно, старались до 25 мая проводить его. К этому времени все коммуникации были прерваны. Наша слабая контратака была отражена с потерей Араса. Бельгийский фронт был прорван. Король Леопольд собирался капитулировать, и все надежды найти спасение на юге рухнули. Осталось только море. Сможем ли мы достигнуть моря или нас окружат, разобьют в открытом поле? Во всяком случае, мы должны будем потерять всю артиллерию и все вооружение нашей армии, которые нельзя будет восстановить в течение многих месяцев. Но что это значит по сравнению со спасением самой армии, того ядра и основы, вокруг которых Англия только и могла создавать свои армии будущего? Лорд Горд, который начинает с 25 мая. Понимал, что эвакуация морем является нашим единственным шансом, приступил к созданию плантдарма у Дюнкерка и начал пробиваться к нему теми силами, которые у него остались. Для осуществления этого нужна была вся дисциплинированность англичан, высокие качества их командующих, среди которых были Брук, Александр и Мангомери. Было сделано все, что было доступно силам человеческим, но будет ли этого достаточно? Теперь следует рассмотреть один эпизод, вокруг которого было много споров. Начальник Германского генерального штаба генерал Гальдер заявил, что в этот момент Гитлер сделал единственную действенную попытку прямого вмешательства в ход сражения. Согласно заявлению этого авторитетного лица, Гитлер стал испытывать тревогу за танковые соединения. Так как они подвергались значительной опасности, действуя на трудной местности, пересеченные каналами, и были не в состоянии достичь каких-либо существенных результатов. Он считал, что не может бесцельно жертвовать танковыми частями, так как они были весьма необходимы для второго этапа кампании. Он несомненно считал, что одного превосходства в воздухе будет вполне достаточно для того, чтобы предотвратить массовую эвакуацию морем. Согласно заявлению Гальдера, Гитлер направил ему через Браухиче приказ остановить танковые соединения и даже оттянуть назад и головные части. Таким образом, говорит Гальдер, дорога на Дюнкерк была открыта для английской армии. Во всяком случае, в одиннадцать часов сорок две минуты двадцать четвертого мая нами было перехвачено незашифрованное немецкое сообщение о том, что наступление на линии Дюнкерк-Азбрук-Мервиль должно быть приостановлено. Гальдер заявляет, что он отказался от имени командования сухопутных сил вмешиваться в действия группы армии Рундштадта, которая имела ясное указание не допустить, чтобы враг достиг побережья. Он доказывал, что чем скорее и полнее будет успех здесь, тем легче будет позже восполнить потерю некоторого числа танков. На следующий день он получил приказание прибыть вместе с Браухицем на совещание. Бурная дискуссия закончилась получением категорического приказа Гитлера, которому он добавил, что для обеспечения выполнения своего приказа он пошлет на фронт личных офицеров связи. Кейтель был послан на самолете в группу армии Рунштата, а другие офицеры были посланы на командные пункты фронта. «Я никогда не мог понять, — говорит генерал Гальдор, — как Гитлер мог додуматься до того, что танковые соединения бесцельно подвергаются опасности. Всего вероятнее, что Кейтель, который в течение значительного времени находился во Фландрии во время Первой мировой войны, породил такие идеи своими рассказами. Другие германские генералы рассказывали примерно то же самое и даже утверждали, что приказ Гитлера мог быть продиктован политическими мотивами, а именно желанием усилить шансы на мир с Англией после разгрома Франции. Сейчас стали известны подлинные документальные доказательства в виде боевого журнала штаба Рундштадта, писавшегося в то самое время. Записи в боевом журнале говорят о другом. В полночь 23 мая из штаба Германского верховного командования сухопутными войсками пришел приказ Браухича, согласно которому Четвертая армия поступала под командование Рунштетта для последнего акта битвы на окружении. На следующее утро Гитлер посетил Рунштетта. который доложил ему, что его танковые дивизии, которые прошли так далеко и так быстро, значительно ослабели и что им нужна передышка для реорганизации перегруппировки и подготовки последнего удара по врагу, который, как говорит журнал его штаба, сражается с чрезвычайным упорством. Более того, Рунштадт предвидел возможность атак с севера и с юга на его широко растянувшиеся по фронту войска. То есть предвидел план Вейгена, который, если бы он был выполнимым, означал бы контрнаступление союзников. Гитлер полностью согласился с тем, что наступление к востоку от Аттарассы должно осуществляться силами пехоты и что подвижные соединения должны по-прежнему удерживать линию Лан-Бетюн-Р-Сент-Омер-Гравлин, чтобы отрезать неприятельские силы. находившееся под нажимом со стороны группы армии Б на северо-востоке. Он подчеркивал также первостепенную важность сохранения бронетанковой силы для будущих операций. Однако рано утром 25 мая был получен новый приказ главнокомандующего сухопутными войсками Браухича, предписывавший продолжение наступления танковых частей. Рунштедт, опираясь на устные распоряжения Гитлера, Не хотел и слышать об этом. Он не передал приказ Браухиче командующему четвертой армии Клюге, которому было дано распоряжение беречь танковые дивизии. Клюге протестовал против задержки, но лишь на следующий день, 26 мая, Румштадт разрешил использовать танковые дивизии, хотя даже и тогда он приказал, чтобы наступление не было направлено непосредственно против Дюнкерка. В журнале говорится, что четвертая армия возражала против таких ограничений, и начальник штаба армии телефонировал двадцать седьмого мая. Порты Ламанш представляет собой следующую картину: большие суда подходят к причалам, и по переброшенным сходням люди заполняют суда. вся материальная часть остается позади. Однако нам совсем не хочется, чтобы эти люди заново экипированные снова оказались против нас в будущем. Следовательно, можно с уверенностью сказать, что танковые части были задержаны и что это было сделано по инициативе Рунштадта, а не Гитлера. Рунштадт несомненно имел основания для такой точки зрения в этом вопросе, учитывая состояние танков, а также и общую обстановку. Но ему следовало бы подчиниться формальным приказам армейского командования или, по крайней мере, сообщить ему о содержании своего разговора с Гитлером. Среди германских командующих господствует мнение, что была упущена большая возможность. Однако была еще особая причина, оказавшая влияние на движение немецких танковых частей в решающем пункте. Достигнув моря у Обвилля в ночь на 20 мая, головные немецкие танковые и моторизованные колонны двинулись на север вдоль побережья мимо Этапля на Булонь, Кале и Дюнкерк. с очевидным намерением отрезать все наши пути к спасению морем. Этот район ярко сохранился в моей памяти со времен прошлой войны, когда я командовал подвижной бригадой морской пехоты, действовавшей из Дюнкерка против флангов и тыла немецких армий, наступавших на Париж. Поэтому мне не надо было знакомиться с системой шлюзов между Калей и Дюнкерком или с значением Гравлинского водного рубежа. Шлюзы уже были открыты, и с каждым днем наводнение увеличивалось, таким образом защищая с юга линию нашего отступления. Оборона Булонии и еще в большей степени оборона Кале до самого последнего часа являлись наиболее насущным делом среди всей этой неразберихи, и туда были немедленно посланы войска из Англии. Булонь, изолированную и атакованную 22 мая, защищали два гвардейских батальона. И одна из наших немногих противотанковых батарей совместно с некоторым числом французских войск. После тридцати шести часового сопротивления было получено донесение, что дальше оборонять Болонь невозможно, и я согласился на эвакуацию морем остатков гарнизона, включая французов. Эта операция была проведена восемью эсминцами в ночь на двадцать четвертое мая, причем потеряно было только двести человек. Я пожалел об этом решении. За несколько дней до этого я поручил руководству обороны портов Ламанша непосредственно начальнику имперского генерального штаба, с которым я поддерживал постоянный контакт. Теперь я решил, что за Кале надо драться до последней капли крови и что нельзя разрешить эвакуацию гарнизоном морем. Гарнизон Калеса состоял из батальона стрелковой бригады, батальона шестьдесятого стрелкового полка. Стрелкового полка королевы Виктории и батальона королевского танкового полка с двадцатью одним легким танком и двадцатью семью крейсерскими танками имелось такое же количество французских частей. Было тяжело жертвовать этими замечательными опытными кадровыми войсками, которых у нас было так мало. Засомнительное преимущество выиграть два или, может быть, три дня, которые неизвестно, как будут использованы. Военный министр и начальник имперского генерального штаба согласились с этой суровой мерой. Премьер-министр, начальнику имперского генерального штаба, 25 мая 1940 года. Бригадному генералу обороняющему Кале следует сказать что-нибудь в таком роде. Оборона Кале до последнего предела является сейчас актом величайшей важности для нашей страны и для нашей армии. Прежде всего, она сковывает очень большую часть вражеских танковых сил и не дает им наносить удары по нашим коммуникациям. Затем она сохраняет для нас порт, через который смогут вернуться на родину части английской армии. Лорд Горд уже послал к вам на поддержку войско, а военно-морской флот сделает все возможное для того, чтобы обеспечить ваше снабжение. Взоры всей империи устремились на защитников Кале. И правительство Его Величества уверено, что вы и ваш доблестный полк совершили подвиг, достойный англичан. Это послание было отправлено бригадному генералу Никольсону примерно в два часа дня двадцать пятого мая. Окончательное решение не эвакуировать гарнизон было принято вечером двадцать шестого мая. Кале был ключевым пунктом. Многие другие причины могли помешать эвакуации Дюнкерка. Однако ясно, что три дня выигранные обороной Кале позволили удержать водный рубеж у Гравлина, и что без этого, несмотря на колебания Гитлера и приказа Рунштадта, вся армия была бы отрезана и потеряна. Все это затмило упрощавшее дело катастрофу. Немцы, которые до того времени не оказывали сильного давления на Бельгийский фронт, 24 мая прорвали бельгийскую оборону по обе стороны Куртре. которые находятся всего в тридцати милях от Астенды и Дюнкерка. Бельгийский король вскоре счел положение безнадежным и приготовился к капитуляции. К 23 мая первый и второй корпуса английских экспедиционных сил, последовательными этапами выводившиеся из Бельгии, снова оказались на линии пограничных укреплений к северу и востоку от Лилля, которые они сами для себя построили в течение зимы. Змак германский косы прошел вдоль нашего южного фланга и достиг моря. И нам необходимо было прикрыть себя. Сложившаяся обстановка вынудила Горта его штаб послать войска, которые с успехом заняли позиции по линии канала Ла Бассе, Бетюн, Р, Сент Омер, Ватен. Эти войска вместе с частями французского шестнадцатого корпуса вышли к морю у Гравлина. А английский третий корпус был главной силой этого вогнутого фронта, развернувшегося на юг. Непрерывной линии фронта не было, было лишь множество оборонительных точек на узлах основных дорог, и некоторые из них, например Сент-Омер и Ватен, уже попали в руки врага. Чрезвычайно важные дороги к северу от Касселя оказались под угрозой. Резерв Горта состоял всего из двух английских дивизий. пятый и пятидесятый, которые, как мы видели, только что едва выбрали с избоя на юг от Тараса, предпринятого ими в бесплодной попытке выполнить план Вейгана. В этот день общая линия фронта английских экспедиционных сил составляла около девяноста миль, причем всюду в тесном соприкосновении с противником. К югу от расположения английских экспедиционных сил находилась французская первая армия. Две дивизии, которые занимали пограничные укрепления, а остальные одиннадцать дивизий в плохом состоянии сбились в районе к северу и востоку от Доэ. Против этой армии была направлена юго-восточная кличня германских дивизий, осуществлявших захват. На нашем левом фланге бельгийская армия во многих местах была отброшена от реки Лис, и в результате ее отступления в северном направлении начал образовываться брешь к северу от Менена. Вечером 25 мая лорд Гурд принял чрезвычайно важное решение. Он все еще имел указание следовать плану Вейгана, то есть наступать на юг в направлении Комбре силами пятой и пятьдесятой дивизий при взаимодействии с французами. Обещанное французское наступление к северу от Соммы было совершенно нереально. Последние защитники Болони были эвакуированы. Кале все еще держался. Теперь город отказался от плана Вейгана. Он считал, что больше нет никакой надежды на осуществление марша на юг к Сомме. Более того, произшедший в то же время развал бельгийской обороны и образовавшийся на севере Бреж создали новую опасность. которое стало преобладать над всем. Захваченный приказ германской шестой армии показал, что один немецкий корпус должен был продвинуться к северо-западу в направлении Ипро, а другой на запад в направлении Видшеттер. Как смогли бы бельгийцы выдержать этот двойной удар? Уверенный в своем военном искусстве и убежденный в том, что как английское и французское правительство, так и французское верховное командование полностью утратили контроль над событиями, Горд решил отказаться от наступления на юг. Он решил заткнуть брешь, которая вот-вот могла образоваться на севере в результате капитуляции бельгийцев, и идти к морю. В тот момент это была единственная надежда спасти что-нибудь от разгрома или капитуляции. В шесть часов вечера он приказал пятой и пятидесятой дивизиям присоединиться к английскому второму корпусу и закрыть назревающую бельгийскую Бреш. Он информировал о своих действиях генерала Бланшара, который занял место Биета в качестве командующего первой группой армии. И этот генерал, учитывая силу обстоятельств, в одиннадцать часов тридцать минут вечера дал приказ отступить двадцать шестого мая на линию за каналом Лис к западу от Лилля, имея в виду создать плаздарм вокруг Дюнкерка. Рано утром двадцать шестого мая Горд и Бланшар составили свой план отхода к побережью, поскольку французской первой армии нужно было пройти больше, чем английскским войскам. Арьергарды английских первого и второго корпусов должны были оставаться на линии пограничных укреплений до ночи на двадцать восьмое мая. Во всем этом Горд действовал на свою собственную ответственность. Однако к этому времени и мы в Англии, располагая несколько иной информацией, уже пришли к таким же заключениям. Двадцать шестого мая телеграмма военного министерства одобряла поведение Горта. и разрешала ему пробиваться в направлении побережья во взаимодействии с французскими и бельгийскими армиями. Чрезвычайная и очень широкая мобилизация морских судов всех видов и размеров уже шла полным ходом. Теперь читатель должен взглянуть на схему, которая показывает районы, удерживавшиеся в ночь на 26 мая английскими дивизиями. В течение двадцать шестого мая положение на западном фланге коридора, ведущего к морю, оставалось в основном без изменений. В то же время вокруг Дюнкерка шла работа по созданию платформы. Французы должны были держать фронт от Гаровлина до Берга, а англичане от Берга по каналу около Фюрне и до моря. На защиту этой линии ставились также различные части всех родов войск. которые пребывали с обоих направлений. В подтверждение приказов от 26 мая лорд Горд получил телеграмму из военного министерства, отправленную в один час дня 27 мая, в которой говорилось, что впредь его задача заключается в том, чтобы эвакуировать максимально возможное количество войск. За день до этого я информировал Рейну о том, что мы намерены эвакуировать английский экспедиционный корпус. и просил его отдать соответствующие приказы. Но связь была настолько нарушена, что в два часа дня двадцать седьмого мая командующий французской первой армией издал следующий приказ по своим войскам: сражение будет дано, причем нельзя допускать и мысли об отступлении на линию реки Лис. Четырем английским дивизиям и всей французской первой армии грозила теперь страшная опасность быть отрезанными у Лилля. Оба фланга немецкого охватывающего движения рвались вперед, чтобы сомкнуть клещи за спиной французских и английских войск. Это был однако один из тех редких, но решающих моментов, когда моторизованный транспорт вступает в свои права. Когда Горт отдал свой приказ, все эти четыре дивизии вернулись обратно с удивительной быстротой, почти за одну ночь. Тем временем остальная часть английской армии в жестоких боях По обеим сторонам коридора держался открытый проход к морю. Клейщи, которые были задержаны второй дивизией и в течение трех дней сдерживались пятой дивизией, в конце концов сомкнулись в ночь на 29 мая. Причем эта операция походила на великую русскую операцию у Сталинграда в 1942 году. Понадобилось два с половиной дня для того, чтобы закрыть ловушку, и в течение этого времени четыре английские дивизии И большая часть французской первой армии, кроме разбитого пятого корпуса, в хорошем состоянии вышли из окружения через эту отдушину, хотя французы располагали только гужевым транспортом. Главная дорога на Дункерк была уже перерезана, а второстепенные дороги были забиты отступающими войсками, длинными колоннами транспорта и многими тысячами беженцев. Теперь я официально поставил перед нашими военными советниками вопрос о нашей способности продолжать войну в одиночестве, который я десять дней назад просил Чемберлена обсудить вместе с другими министрами. Внутри страны я издал следующую общую директиву совершенно секретно 28 мая 1940 года. В эти тяжелые дни премьер-министр будет весьма признательен своим коллегам и в правительстве, а также ответственным должностным лицам за поддержание высокого морального состояния лиц и их окружающих, не преуменьшая серьезности событий, но выказывая уверенность в нашей способности и непреклонной решимости продолжать войну до тех пор, пока мы не сокрушим волю врага, желающего стать властелином всей Европы. Нельзя допускать и мысли о том, что Франция заключит сепаратный мир. Однако, чтобы не случилось на континенте, мы не можем сомневаться в нашем долге, и мы непременно должны использовать все наши силы для защиты нашего острова, империи и нашего дела. Утром 28 мая лорд Горд снова встретился с генералом Бланшаром. Я признательен генералу Поунаелу. начальнику штаба Горта за следующую запись, сделанную им в то время. Энтузиазм, проявленный Бланшаром во время совещания в Касселе, уже улетучился к моменту его приезда к нам сегодня. Он не располагал ни конструктивными предложениями, ни планами. Мы зачитали ему телеграмму, согласно которой нам предписывалось отходить к побережью, имея в виду эвакуацию на судах. Он пришел в ужас. Затем мы сказали, что мы, также как и он, хотели, чтобы английская и французская первые армии находились вместе в этой их последней фазе сражения. Поэтому французской первой армии, по-видимому, следует продолжать отступление сегодня вечером, держать с нами рядом. Здесь он совершенно разглючился, заявив, что это невозможно. Затем прибыл связной от генерала Приу, командовавшего теперь первой армии. Этот офицер сообщил Бланшару, что при у решил, что он не может сегодня вечером дальше отходить, и поэтому намерен остаться в четырехугольнике каналов, северо-восточным углом которого является Армантьер, а юго-западным углом Бетюн. Это сообщение решило сомнения Бланшара в пользу отказа от отступления. Мы упрашивали его во имя французской первой армии и дело союзников приказать Приу отвезти, по крайней мере, часть его армии и поставить ее рядом с нами. Он заявил, что эвакуация с берега невозможна. Английское морское министерство, несомненно, сумело ее подготовить для английских экспедиционных сил, но французский флот никогда не сможет этого сделать для французских солдат. Поэтому бесполезно пытаться, игра не стоит свечи. После этого Бланшар в свою очередь задал вопрос, собирается ли Горд в свете заявленного отходить сегодня на линию Ипор по Пиринге, Кассель или нет, так как поступая подобным образом, Горд вынужден будет идти без французской первой армии. Горд ответил, что он будет отходить. Прежде всего он имеет приказ посадить войска на суда, а для этого их необходимо немедленно отводить. Прождав еще сутки, Он не сможет выполнить приказ, так как войска будут отрезаны. Затем, если даже не принимать во внимание необходимость формального подчинения приказам, оставлять войска впереди на их нынешних открытых позициях безумие. В этом положении они скоро будут раздавлены. Поэтому в силу изложенных причин и с великим сожалением английские экспедиционные силы должны отойти даже в том случае, если французская первая армия этого не сделает. Рано утром 28 мая бельгийская армия капитулировала. Лорду Горту сообщили об этом лишь за час до события, но крах был предопределён ещё за три дня до этого. В последний момент, когда Бельгия уже подверглась нашествию, король Леопольд обратился к нам с просьбой оказать ему помощь, и мы это сделали даже в последний момент. Его храбрая и сильная армия численностью почти в полмиллиона человек обеспечивала наш левый фланг и тем самым держала открытым наш единственный путь отхода к морю. Вдруг, без предварительной консультации, с наикратчайшим сроком уведомления, не посоветовавшись со своими министрами и действуя целиком от своего имени, он послал представителя к германскому командованию, сдал свою армию и поставил под удар наш фланг и линию отхода. Примечание. Записи генерала Поунелла. Весь день, 28 мая, возможность спасения английской армии висела на волоске. На фронте от камина до Ипро и до моря, развернувшись на восток и пытаясь прикрыть бельгийскую Бреш, превосходно сражался генерал Брук со своим вторым корпусом. В течение двух предыдущих дней Пятая дивизия удерживала камин, однако с отходом бельгийцев на север, где они впоследствии капитулировали, Бреш стала слишком велика, чтобы ее можно было прикрыть. Теперь задачей дивизии стало защита фланга английских экспедиционных сил. Сначала подошла пятидесятая дивизия, чтобы удлинить фронт. Затем только что снятые с позиций к востоку от Лилля третья и четвертая дивизии спешно подошли на автомашинах, чтобы обеспечить сохранение жизненно важного коридора, ведущего к Дюнкерку. Проникновение немецкого клина между английскими и бельгийскими войсками нельзя было предотвратить, но его гибельные последствия внутренний прорыв через Изер. который вывел бы противника на побережье за линию нашей обороны, были заранее взвешены, и враг был повсеместно остановлен. Немцы понесли очень тяжелые потери. Английской артиллерии был дан приказ расстрелять по врагу весь ее боезапас, и ужасный огонь во многом способствовал подавлению противника. А всего лишь в четырех милях позади огневого фронта Брука непрестанно двигались массы транспортных средств и войск, которые вливались на плаздарм у Дюнкерка, где умело импровизируя их включали в оборону. Более того, в пределах самого Дюнкерского плаздарма главная дорога с востока на запад была одно время полностью забита средствами передвижения, и односторонний путь по ней был расчищен лишь бульдозерами, которые сбросили машины в канавы по обеим сторонам дороги. Днем 28 мая Горд дал приказ об общем отступлении на плацдарм, который теперь проходил по линии Гравлин, Берг, Фюрне, Дьюпор, На этом фронте английские дивизии стояли справа налево от берга к морю у Ньюпора в следующем порядке – 46-я, 42-я, 1-я, 50-я, 3-я и 4-я. Основная часть английских экспедиционных сил к 29 мая находилась внутри плацдарма, и к этому времени операции военно-морского флота по эвакуации начали развертываться в полную силу. 30 мая штаб Горта сообщил, что все английские дивизии или остатки таковых сил втянулись внутрь Плацдарма. Более половины французской первой армии прорвалась в Дюнкерк, где подавляющее большинство людей было успешно погружено на суда. Но путь отступления по крайней мере пяти дивизий был перерезан немецкими клещами к западу от Лиле. 28 мая они попытались прорваться на запад, но безуспешно. Противник теснил их со всех сторон. На протяжении всех трех последующих дней французы влили, сражались на постепенно сокращающемся фронте против врага, увеличивающего нажим, пока, наконец, вечером 31 мая, не имея ни продовольствия, ни боеприпасов, они не были вынуждены сдаться. Таким образом, немцы захватили около 50 тысяч человек. Эти французы под руководством храброго генерала Молинье в течение четырех дней сдерживали Натиск не менее семи немецких дивизий, которые в этом случае могли бы присоединиться к немцам, наступавшим на Дюнкерский плодсдорм. Это был прекрасный вклад в дело спасения их более счастливых товарищей и английских экспедиционных сил. Нет никакого сомнения в том, что продолжая со всей лояльностью упорно выполнять Вейгановский план отступления на Сому, мы только увеличивали бы грозившую нам уже очень серьезную опасность. Но решение Горта, к которому мы незамедлительно присоединились, отказаться от плана Вейгана и идти к морю, было выполнено им и его штабом с мастерским умением и всегда будет считаться одним из блестящих эпизодов военной истории Англии.